а кто может быть лучше, чем чемпионка мира по биатлону? — Ты согласна? — Что я должна делать? — Не знаю, — раздраженно сказал генерал. — И учти, что тебе совсем не обязательно соглашаться. У нас есть место на базе. Это, правда, за городом, но не очень далеко. Нужно ехать на электричке. Если захочешь, мы тебя туда и переведем. — Спасибо. Поблагодарила она, продолжая стоять. Он не предлагал ей садиться. Генерал вообще не любил фамильярности в общении с сотрудниками. — Где я могу увидеть вашего знакомого? — деловито спросила она. — Куда мне ехать? — Он обычно присылает свою машину. Он с интересом посмотрел на стоявшую перед ним женщину. — Значит, ты его одна так измордовала? — Ну-у. Молодец! Дала настоящий урок старвецу. Женщина стояла перед ним, глядя прямо в глаза. Стояла и молчала. Генерал чуть смутился, поднялся. Машина будет через полчаса. Отрывисто сообщил он. Можешь идти. И помни, если тебе не понравится, можешь вернуться. Что-нибудь придумаем. Я тебя всегда приму обратно. Она кивнула головой в знак благодарности. Ни на какие слова уже не оставалось сил, а через полчаса действительно приехала машина. «Мне говорили, что вы были чемпионкой мира по биатлону», сказал человек без лица, сидевший напротив нее за столом. Вернее, лицо у него было, но столь бесцветное и блеклое, что его невозможно было запомнить. Такое бывает у специально натренированных филеров — призванных работать в службе наблюдения, не обнаруживая своей заинтересованности в поведении объекта. Она не знала таких нюансов, но ее поразила именно бесцветность собеседника. «Была», — призналась она, — «но только в эстафете. В индивидуальных гонках я выигрывала лишь чемпионат Союза. А какая разница?» Он пожал плечами. «Меня не интересует качество вашей биатлонной подготовки или количество медалей. Меня волнует только один вопрос. Как именно вы стреляете?» «Нормально». Она была удивлена. «Этот тип должен был знать, что чемпионом мира даже в эстафетной гонке вряд ли могла стать спортсменка, плохо стреляющая на дистанции. Такую просто не включили бы в сборную». «Поедем в тир». предложил человек без лица, — мы должны убедиться, как именно хорошо вы стреляете. — Зачем? Она не удержалась от вопроса, хотя почему-то понимала, что вопросов задавать не следует. — Нам нужна женщина примерно вашего возраста, которая сумеет аккуратно выстрелить, — пояснил ее собеседник. — Выстрелить в кого? — шептом спросила она. вот что вас волнует, — усмехнулся человек без лица. — Нет, не беспокойтесь. Никого убивать не нужно. Мы не контора по поставкам наемных убийц. Все обстоит гораздо проще. Но об этом имеет смысл поговорить, когда мы с вами проедем в тир. Я должен посмотреть, как вы стреляете. — Вы умеете стрелять из пистолета? — Из винтовки лучше, — призналась она. — Но из пистолета тоже умею. — Тогда поедем. Тир, куда ее привезли, был оборудован такой совершенной техникой, что она удивилась. Такого не было даже на их базе во время сборов. Мишени автоматически сдвигались и передвигались. Их можно было приблизить, а можно было и отдалить. Кроме того, здесь находились отдельные стойки для стреляющих, полностью изолированные от других стрелков. Она даже не предполагала, что подобные полигоны для тренировок могут быть в Москве. Сначала она стреляла из винтовки. Результат превзошел все ожидания. Несмотря на отсутствие практики, на долгий перерыв, она четко отстрелялась с некоторой тревогой, ожидая результатов своего снайперского искусства. Но выяснилось, что из 20 выстрелов 18 легли в десятку. Она облегченно усмехнулась. Человек без лица добрительно кивнул ей в знак поддержки и предложил пострелять из пистолета. На этот раз результаты были чуть хуже, но 15 десяток, 4 девятки и лишь одна семерка по праву могли считаться очень неплохим результатом.